Глава 9. Омск. День Д плюс 1. Полдень. Что вдруг подтолкнуло Кирилла Константиновича Кирсанова отправиться в ЦИК, не дожидаясь возвращения сводной группы квесторов добровольцев не знал даже Бернштейн. Все понимали, что обстановка в ЦИК требует вмешательства, но одновременно даже стажёру Мити Уланову было ясно, что центр событий сейчас находится вовсе не в ЦИКе, а здесь, в Зоне 55. Впрочем, Кирсанову виднее. Если он решил, что успеет сгонять в ЦИК, выяснить, что там к чему и вернуться до возвращения квесторов из Омской зоны разлома, значит, тому имелись какие-то основания. Или же Кирсанов решил, что риск оправдан. Тоже его вопрос. Так заявил Бернштейн, которого смущал на самом деле не тот факт, что босс решил уехать, а то, что он взял с собой кривого. Координатор чувствовал, что в этом решении есть какой-то сомнительный момент, но чётко сформулировать свои опасения не сумел. Так и проводил скромный кортеж из двух машин, мучаясь от невысказанных сомнений. Даже золотой пакль не отдал. Настолько крепко задумался. Через полчаса, конечно, спохватился, но было поздно. Картеш к тому времени находился на другом берегу, ближе к аэропорту, чем к первичной базе ЦИК. Сам Кирилл Константинович ни о чём посторонним не думал. Он даже на подозрительного спутника, ехавшего в его машине, не обращал внимания. Всю дорогу он листал в планшете сетевые страницы и безуспешно пытался наладить связь с ЦИКом. «Невезение какое-то», – наконец проронил Кирсанов и, подняв очки на лоб, помассировал переносицу. «Интересно узнать, из-за кого конкретно». Он, будто бы вспомнив о Кривове, перевёл взгляд на журналиста. «Не обязательно», – сказал Кривов. «Что не обязательно?» «Не обязательно проблема в том, что вы попали в вихрь событий, закрутившийся вокруг кого-то из ваших друзей или подчинённых, и теперь вам не везёт». «Возможно, просто везёт вашему оппоненту?» «Моему оппоненту?» Кирсанов поправил очки и чуть прищурился. «Вы считаете, против меня действует некая организованная и целеустремлённая сила?» «Именно целеустремлённая?» Кривов усмехнулся. «И организованная, и довольно многочисленная. Откуда вам это известно?» «Вы только что пролистнули одну страницу с важной информацией». Вам ничего не показалось подозрительным? Нехорошо заглядывать через плечо. Кирсанов снова пролистал страницы. Вот это, Кривов кивнул. Здесь упоминается городок, поблизости от которого расположен цик, не так ли? Передвижение колонны военизированного охранного предприятия спровоцировало ДТП. Сотрудники полиции не стали задерживать колонну. Общественное движение за безопасность на дорогах возмущено. «И что здесь подозрительного?» «Постойте, вы намекаете...» «Намекаю». Кривов кивнул. «Поверьте моему журналистскому чутью, военизированные охранные предприятия не передвигаются колоннами просто так». «Спасибо, господин Кривов, ценная подсказка». Кирсанов снова углубился в изучение информации. Тем временем машины уже подъехали к аэропорту и остановились у ворот. Охранник, сидевший рядом с водителем, вышел, чтобы предъявить документы, разрешающие въезд на территорию. Заглянув в документы, служащий кивнул и с готовностью поднял шлагбаум. Охранник неспешно направился обратно к машине. В этот момент Кривов вдруг резко подался вперёд и приставил к виску водителя типичное оружие серых. «Ты знаешь, что у меня в руке?» – голос Кривова серьёзно изменился. Он даже звучал теперь будто бы отовсюду. Водитель поднял взгляд на салонное зеркало и моргнул, как бы отвечая «да». «Газуй». Кривов откинулся на спинку и приставил оружие теперь к голове Кирсанова. Машина рванула с места в карьер, едва не сбив побежавшего было на перехват охранника. Как только машина очутилась на территории, Кривов опустил стекло и выстрелил по второй машине, которая попыталась броситься в погоню. Ударная волна подкинула преследующую машину, поставила её на задний бампер, а затем перевернула на крышу. Никакого звука выстрела не было, поэтому происшествие выглядело аномальным несчастным случаем. Нет, служба охраны аэродрома наверняка всё равно подняла тревогу. Но пока они будут соображать, что же произошло на самом деле, могло пройти минут 10, а то и больше. То есть у Кривого в запасе имелось уйма времени. «Я догадывался», – вжавшись в кресло, произнёс Кирсанов нервно. «Где вы прятали своё оружие? В гульфике? И с каких пор Серые нарушают все правила игры и выходят из зоны?» «Для нас нет правил». Серый вновь направил оружие на Кирсанова. «Водитель, поезжай к вертолётным площадкам. Видишь их?» «Вижу», – буркнул шофёр. «Там стоит небольшая вертушка телевизионщиков. Остановись рядом с ней». «Кирилл Константинович», – водитель взглянул в зеркало. «Делай, как говорит наш оппонент», – Кирсанов кивнул. «Ему сегодня везет. Расскажете, почему?» «Нет», – ответил Серый. «Как хотите». Кирсанов на удивление быстро взял себя в руки. «Зачем вы указали мне на движение наемной армии поблизости от ЦИК? Это ведь ваша армия, господин оппонент». «Моя». Иногда говорить правду выгодно. Подробности вы узнаете, когда прибудете в ЦИК. «Зачем теперь мне туда ехать? Чтобы попасть к вам в плен?» «Вы и так у меня в плену. Я объясню. Чуть позже». «Водитель, вот этот вертолёт. Останови машину». «Кирсанов, выходите». «Мы куда-то полетим?» Кирилл Константинович неторопливо выбрался из машины и окинул скептическим взглядом вертушку. «По-моему, это двухместный аппарат. Вы сами поведёте?» «Ещё чего!» – пробурчал, выглядывая из-за вертушки немолодой пилот. «Это моя работа. Здрасте!» «Петрович, погуляй!» – сказал Серый и открыл дверцу. Держа Кирсанова в прицеле оружия он сунул руку под сиденье и выудил оттуда черный пакль с каким-то сложным рисунком. Петрович удивленно крякнул и потер затылок, этим жестом как бы укоряя себя за невнимательность. И как я мог не заметить, что пассажир из зоны сунул такую ценную вещь под сиденье? Кирсанов тоже удивленно поднял бровь, но его незаданный вопрос звучал по-другому. Почему это у серого не зеркальный паколь а чёрный, да ещё с рисунком? Но вслух Кирсанов прокомментировал ситуацию иначе. «Дайте угадаю. Прежде чем прикинуться желатиновым комком, жертвой коварных серых и не менее коварных обстоятельств, вы приняли меры, чтобы вас не раскусили раньше времени. Спрятали свой паколь но почему он не зеркальный? Разве не всем серым полагаются зеркальные паколи «Слово «полагаются» из того же ряда, что и «правила игры», – ответил Кривов. «Положение и правила я пишу сам, по ходу игры». «Поэтому у тебя хрен выиграешь», – негромко проронил Петрович. «Ну и сам ты хрен выиграешь, помяни мое слово». «Я сказал, погуляй», – отмахнулся Серый. «На дальнем краю поля уже мигалки с сиренами», – предупредил пилот. «Скоро здесь будут». «Кирсанов, держите!» Серый неожиданно вручил пакль Кириллу Константиновичу. «Зачем?» Кирсанов повертел вещицу, разглядывая рисунок и линии на оборотной стороне. «Занятно. Таких я еще не встречал. Вы его дарите?» Кирсанов поднял удивленный взгляд на Серого. Фальшивый Кривов встретился с ним взглядом и едва заметно подался вперед. Кирсанов застыл, словно изваяние. Даже глаза у него остекленели. «Какие ловушки есть в вашем кабинете, Кирсанов?» – спросил Серый. «Не отвечайте вслух, просто подумайте о них». «Вы меня подловили», – с большим трудом ворочая языком сказал Кирсанов. «Вы собираетесь ворваться в цик на штыках своих наёмников? Не отвлекайтесь». «Спасибо. С ловушками всё ясно. Код вашего сейфа». «Где?» «Деньги лежат». Кирсанов попытался улыбнуться, но получилось у него плохо. «Вы очень сильный человек». Кривов изобразил намёк на уважительный поклон. «Но сопротивление бесполезно. Даже вредно. Вы можете обеспечить себе головную боль на целый месяц. Или того хуже. Инсульт». «Мне нужен код доступа в хранилище паколей». «Вы ведь можете прыгнуть прямиком внутрь. Зачем вам коды?» «Вы обижаете меня, Кирсанов. Я знаю об особой защите вашего хранилища. Я смогу прыгнуть, но не сумею оттуда выпрыгнуть. Поэтому я прыгну в ваш кабинет. А дальше?» «Думайте, Кирсанов, о коде. Или я расплавлю вам мозги?» Кирсанов медленно поднял руки и схватился за виски. На лице у него отразилась грима сострадания, но зажмуриться или хотя бы отвести взгляд он так и не сумел. «Да подавитесь!» – выдохнул Кирсанов. «Другое дело. Мы почти закончили. Хотите получить ещё и коды отключения внешнего периметра обороны? Не забывайте, кроме автоматики там есть вооружённые люди». Это не моя забота. Внешними контурами займутся мои помощники. Тогда какое какой ещё защите вы говорили? Вы действительно не знаете? Кривов усмехнулся. Ваши хрустальные черепа, что находятся в том же хранилище, где и пакали, это не просто коллекция занятных артефактов. Впрочем, оставлю разгадку этой тайны вам на сладкое. Оно... «Будет?» «Да, Кирсанов, я не стану вас уничтожать. Вы еще пригодитесь в игре, ведь скоро оно начнется с нуля». Серый взмахнул рукой, будто бы ставя собеседника на паузу. Достал у него из кармана смартфон и набрал номер. «Слушаю». Простуженно прохрипел абонент. «Кто это?» «Это я. Твои люди на позициях». Слушай внимательно. Сейчас ты свяжешься с посредником омской группы наемников-штурмовиков. С батоном. Я не хочу знать никаких имен и кличек. И никто, кроме тебя, не должен знать, кто их нанял. На самом-то деле, я этого не знаю. Наемник хмыкнул. Не перебивай. Посредник должен передать командиру штурмовиков приказ двинуться к первичной базе ЦИК на Московке а затем пусть передаст приказ о выдвижении в зону другому посреднику, который доведёт этот приказ до командира вольных квестеров. «Нафига такие сложности?» «Эта цепочка нужна, чтобы не навредить ни мне, ни штурмовикам, ни тебе и твоей группе». «Вольные квестеры должны будут отправиться в зону, чтобы заблокировать квестеров ЦИК». Как только достану второй пакль, прибуду прямиком в ЦИК. Ты в этот момент начнёшь отвлекающий манёвр. Штурм периметра. «Понял», – воодушевился наёмник. «Какой будет сигнал? Красная ракета? Взрыв? Сирена?» «Я позвоню». «Так скучно», – наёмник ухмыльнулся. «Да. И помни, лектор, это твой последний шанс. Сорвётся дело не по твоей вине вернуть тебя в Антарктиду». Лектор опять ухмыльнулся. «Если сорвётся по моей вине, базара нет, отвечу. Но за удачу я не в ответе». «За удачу я отвечу сам», – уверенно заявил Серый. «За язык я тебя не тянул». Лектор снова усмехнулся. «На связи, жду отмашки. В смысле звонка». Вечером. Серый дал отбой связи и вновь уставился на Кирсанова. «А теперь запоминайте, Кирсанов, на аэродроме?» Ничего не случилось. Мы с вами не разговаривали. Я просто сбежал, вероятно, в зону. Вы спокойно продолжите свой путь, только теперь не самолётом, а малой скоростью, на поезде. "Почему?" загипнотизированный Кирсанов по-прежнему смотрел в одну точку стеклянными глазами, но всё слышал и понимал. Вас подмяло невезение. Нельзя рисковать. Лучше потерять сутки, чем жизнь. А вернуться в Омск, чтобы торжественно встретить квесторов вы успеете. квесторы выйдут из зоны дня через три, не раньше. Вы свободны». Кривов выдернул из руки Кирсанова паколь и подтолкнул бизнесмена в направлении машины. Сам он запрыгнул в вертушку, захлопнул дверцу и кивнул Петровичу. Пилот занял свое место и вопросительно взглянул на Серого. «Высотка на Светловской». Коротко приказал Серый. «Первичная база ЦИК», – уточнил пилот. «Да, надо кое-что забрать у Бернштейна. Сядешь прямо на крышу. И не возражай, я знаю, что это реально». И «Не собирался возражать. Сяду, где скажешь. Только что скажут квестеры, не прогонят? К тому времени там будут мои люди». «На крыше?» «На всей базе». Хватит задавать ненужные вопросы, Петрович, летим.